Часть 2. Ужас. Глава 1. Пятница, 26 августа 1977 года. 9:45 утра. Рай сидела на переднем сиденье автомобиля между Полом и Дженни, молчаливая и неподвижная, охваченная странным состоянием, испытывая одновременно страх и гнев. Её руки, сжатые в крепкие маленькие кулачки, лежали на коленях. Лицо, несмотря на летний загар, было пепельным. Крупные капли пота выступили на лбу. Она плотно сжала губы, как устрица сжимает половинку своей раковины. Она не только хотела унять их дрожь, в её гримасе соединились отчаянная злость, разочарование и решимость добиться своего. Хотя она никогда не лгала ему, когда речь шла о серьёзных вещах. Тем не менее, пол не мог поверить в то, что несколько минут назад ему рассказала дочь. Она видела что-то из ряда вон выходящее в доме Торпов. В этом он был совершенно уверен, однако она наверняка неправильно истолковала увиденное. Когда она ворвалась в магазин, где находились Сэм, Дженни и он, слёзы и ужас на её лице были не поддельными. Это без сомнения, но слова о том, что Марк мёртв, немыслимо. До смерти забит бобом торпом шефом местной полиции. Невероятно. Если она не лжёт, то значит, что ты ужасно напутала. Это правда, папочка, правда. Клянусь Господом, что это правда. Они они убили его они его убили его убил мистер Торп незнакомый человек приказал мистеру Торпу убить и он убил он ударял марка головой его головой бил его головой о край электроплиты это ужасно он ударял ударял снова и снова всё вокруг в крови о господи папочка с ума сойти но это правда Это безумие. Нет подобного не может быть правдой. Тем не менее, когда она ворвалась в магазин, с трудом переводя дыхание, задыхаясь и плача, бормоча словно в бреду, что было так не похоже на неё, пол почувствовал, как ледяная рука схватила его за тылок. По мере того, как дочь рассказывала, ледяные пальцы шевелились на шее, и сейчас они всё ещё держали её. Пол повернул за угол на Union Road. Дом шефа полиции находился в полумиле в конце улицы около реки. Гараж, достаточно просторный для двух машин с подсобкой на втором этаже, отстоял от дома и ярдов на 50. Пол въехал на дорожку и припарковал машину перед гаражом. А где клетка? спросил он. Рая ответила: Она стояла вон там. ок около кухонного окна они убрали её всё выглядит спокойным мирным не похоже, что полтора часа назад здесь совершено убийство внутри ответила проговорила Рай они убили его в доме? Дженни взяла руку девочки и сжала её внутри Лицо Рай на пригласи изостыл, сама она оказалась воплощением решимости. "Давай посмотрим", предложил Пол. Они вышли из машины, пересекли свеже подстриженный газон и направились к заднему входу в дом. Эмма очевидно слышала, как они подъехали, потому что когда они подошли к кухонному крыльцу, она распахнула дверь и стояла, поджидая их. На ней был королевский до самого пола голубой халат с высоким круглым воротником и светло-синим вельветовым поясом её длинные волосы собранные на затылке удерживались несколькими шпильками она улыбалась явно радуясь встрече с ними "привет" нерешительно приветствовал её пол внезапно он почувствовал что не находит слов если рассказанное рай хоть на йоту соответствовало истине эмма вряд ли смогла бы держаться с такой искренностью он чувствовал себя глупо от того что поверил в столь невероятную историю он никак не мог сообразить как рассказать об этом эмме привет весело откликнулась эмма привет рай дзей как поживает твой отец "Конечно, всё спасибо", ответила Дженн. Голос её звучал так же недоуменно, как и у Пола. "Извините", проговорила Эмма. "Я всё ещё в халате. После завтрака осталось невымытая посуда, на кухне страшный беспорядок, но если вы не против посидеть среди беспорядка, милости прошу". Пол колебался. "Что-то не так?" спросила Эмма. Боб дома, он на работе. Когда он ушёл, как обычно, без чего-то девить, он в полицейском участке или курсирует по городу на патрульной машине. Эми уже не за чем было спрашивать, не случилось ли чего. Она догадалась, что они взволнованы. Зачем он нужен? В самом деле, зачем? Подумал Пол. и вместо того чтобы объяснить он спросил марк здесь он был здесь ответила эмма вместе с джерри они отправились на баскетбольную площадку около театра юнион когда это было полчаса назад он решил что она должна говорить правду поскольку её слова можно с лёгкостью подтвердить или опровергнуть Если её муж убил Марка, то что она надеялась выиграть такой примитивной ложью? Кроме того, пол считал, что Эмма не из тех женщин, которые стали бы скрывать преступление, и тем более с такой очевидной выдержкой и спокойствием, не выказывая ни малейшего напряжения и чувства вины. Пол с высоты своего роста посмотрел на Рай. Её лицо по-прежнему являло собой маску напряжённой решимости и упрямства. Оно побледнело ещё сильнее. А что вы скажете про Бастера? спросила она Эмму. Голос прозвучал резко и излишне громко. Они что, забрали Бастера с собой, чтобы он тоже сыграл с ними в баскетбол? Естественно, ошарашенная неожиданной неприязнью девочки и её активной реакцией на столь простое замечание, Эмма спросила Бенку: А, они оставили её со мной. Тебе нужна белка? Она отступила назад, освобождая проход в дом. Проходите. На мгновение, вспомнив рассказ о безумном насилии, услышанный от Рай всего лишь 30 минут назад, полневольно подумал: не скрывается ли на кухне Боб Торп под карауливой его Однако это полнейший абсурд. Эмма даже не представляла, что кто-то подозревает, будто на её кухне сегодня утром был убит ребёнок. А что она в полном неведении, пол мог бы побиться об заклад на любую сумму. Но если Эмма не виновна, то всё рассказанное Рай выглядело сплошной выдумкой и, честное слово, весьма нехороший. Он прошёл в кухню, Клетка стояла в углу, рядом с мусорным ведром с откидывающейся крышкой. Пастер сидел на задних лапках и с деловым видом грыз яблоко. Когда он заметил гостей, его хвост взметнулся вверх и напряжённо застыл как деревянный. Белка отреагировала на появление Пола, Рай и Дженни так, словно никогда не видела их прежде. Затем, решив, что они не представляют угрозы, вернулась к прерванному завтраку. Марк сказал, что ей нравятся яблоки, объяснила Эмма. Да это правда. Я просил тебя помолчать. Она была голой и за все 11 лет ему не приходилось прибегать к наказанию дочери более суровому, нежели лишение её на сутки некоторых из её привилегий. Но сейчас Разъяренный он двинулся к ней. Рай проскользнула мимо Дженни, распахнула кухонную дверь и бросилась бежать. Шокированный её неповиновением, злясь и одновременно беспокоясь за неё, Пол бросился следом. Когда он выбежал на кухонное крыльцо, она уже скрылась из виду. За это время она не могла добежать до гаража или до машины. Скрыв всего обогнула дом, свернув за левый или правый угол. Подумав, он решил, что она, вероятнее всего, направится в сторону Union Road и пошёл туда же. Выйдя на тротуар, полу увидел дочь и окликнул её. Она опередила его почти на квартал и продолжала бежать по другой стороне улицы. Если она и слышала его, то не обратила никакого внимания на оклик, а затем пропала из виду, скрывшись между двух домов Пол пересек улицу и последовал за дочерью, но когда он добрался до газонов, разбитых около домов, то Рай там не увидел. Рай? Ответа не было. Может быть, она находилась слишком далеко, чтобы расслышать его зов, но Пол подозревал, что она спряталась где-нибудь поблизости. Рай? Я хочу просто поговорить с тобой. Никакой реакции. Тишина. Гнев его в значительной степени перерос в беспокойство за дочь. Что же во имя всего святого творилось с его девочкой? Почему она выдумала такую жуткую историю? И как она умудряется повторять её с такой страстью? В действительности он не верил её словам, сомневался с самого начала, тем не менее он был поражён её искренностью настолько, что отправился в дом Торпов, который, по словам Рай, стал местом преступления. Рай не была лгуньей по натуре. Да. Ничто на кухне не говорило о том, что здесь произошло. жестокая смертельная схватка. На столе стояли грязные тарелки со следами яичницы, масло и с крошками от тостов. Из часов радиоприёмника лилась мягкая инструментальная музыка в популярной оркестровой аранжировке. Новый номер ежедневной газеты, доставленный сегодня утром, был свёрнут пополам и лежал поверх двух пустых стаканов из-под сока и сахарницы. Рядом с газетой стояла чашка дымящегося кофе. Если бы Эмма видела, как её муж убил ребёнка, смогла бы она сидеть и спокойно читать час спустя после убийства? Да ни за что! Это невероятно. На стене за плитой не было видно никаких следов крови, не было их и на краю кухонной плиты. На полу тоже ни малейшего пятнышка. Вы пришли забрать Бастера, спросила М, совершенно очевидно, что она была озадачена их поведением. Нет, ответил Пол, но мы избавим тебя от забот о нём. В действительности мне неловко говорить, зачем именно мы пришли сюда. Они всё тут прибрали, проговорила Рай. Пол вытянул руку в её сторону и, подразив пальцем, сказал: "Девушка, Вы уже причинили хлопот и беспокойства более чем достаточно для одного дня помолчи я поговорю с тобой позже игнорируя его предупреждение рай заявила не смыли кровь и спрятали его тело тело эмма выглядела озадаченной какое тело э, тут недоразумение путаница или начал пол Рай перебил его, обращаясь к Эмме. Она сказала: "Мистер Торп убил Марка. И вам отлично известно, что он действительно это сделал. Не лгите. Вы стояли около этого вот стула и смотрели, как он до смерти забил Марка. Вы были голы и Рай резко крикнул: "Пол". Не годилась она и в актрисы, чтобы с таким мастерством сыграть эту роль. Во всяком случае он ничего подобного за ней не замечал но когда её разоблачили показав что её рассказ выдумка не соответствующая действительности почему и тогда она так страстно отстаивала свою правоту как могла она утверждать с такой горячностью заведомую ложь может быть она верила что рассказанное ею не выдумка Неужели она считала, что действительно видела, как убили её брат? Но если это так, то она душевно больна. Рай душевно больна? Рай была крепким орешком, она умела держать удар. Рай была твёрдой как скала. Ещё час назад он, не задумываясь, побился бы об заклад, поставив свою жизнь против чего угодно, что она вполне разумна и здорова. Существовало ли какое-нибудь психическое расстройство, которое могло бы внезапно без всякого предупреждения и без каких-либо предварительных симптомов поразить ребёнка? Глубоко обеспокоенный Пол пересек улицу в обратном направлении и двинулся к дому Торпов, чтобы извиниться перед Эммой.